Глава двадцать вторая. Бобровый пруд. В полдень они находились уже в десяти милях от своего дома и успели за это время отметить пятнадцать ловушек для куниц. Благодаря, конечно, опытности Куанеба, значительно сокращавшей им работу. После полудня они снова пустились в путь. Река, вдоль которой они шли, превращалась постепенно в ручей, а местность кругом становилась все более и более болотистой. Продолжая идти по течению реки, они внимательно присматривались к малейшим признакам, указывающим на присутствие пушных зверей, и с этой целью несколько раз переходили вброд на ту сторону реки и обратно. В одном месте Куанеп вдруг остановился и, внимательно присмотревшись к ручью, указал на то, что вода в нем далеко не прозрачная, мутная от грязи. Глаза его сияли, когда он, кивнув головой в ту сторону, где река брала свое начало, произнес магическое слово «бобр». Отсюда они двинулись на запад, прошли сто ярдов по болотистой местности, густо поросшей ольхой, и увидели пруд неправильной формы, который разлился среди ивовых кустов, теряясь где-то далеко в болотистой почве. Продолжая идти вдоль реки, они скоро добрались до «бобровой плотины», длинной изогнутой формы из ивовых прутьев и тины. Поверх нее сочилось множество ручейков, соединявшихся внизу и образующих ту речку, вдоль которой они только что шли. Над прудом носились целые стаи дроздов. На воде плавали утки, а на верхушке сухой сосны сидела огромная голубая цапля. Везде кругом двигались и порхали еще меньшие существа, оживляя окружающую их местность, а далеко впереди, на самой почти середине пруда, возвышался купол, сложенный из прутьев – бобровая хатка. Несколько дальше позади нее виднелись и еще три таких же хатки. Бобров нигде не было видно, но свежая порубка деревьев, плавающая на воде и очищенная от коры ветки и длинная крепкая плотина служили для опытного глаза достаточным доказательством того, что здесь находится огромная колония бобров, полноправно владеющих этой местностью. Бобровый мех принадлежал в то время к одним из самых ценных – животное это легко попадает в капкан, а потому находка пруда была равносильна находке мешка с золотом. Они обошли его неправильные берега, и конеп указал несколько пристаней или маленьких доков, по краям которых находились глубокие отверстия, откуда бобры ныряли под воду. Там и сям поблизости пруда возвышались куполообразные муравьиные кучи, по направлению к которым шли тропинки, начиная от берега пруда. Индейцы объяснил что по ним ходят солнечные дни бобры, которые греются на верхушке муравьиных гнезд, а кишащие там муравьи выбирают личинок у них из меха. В одном месте, где берег образовал нечто вроде высокого мыса, который вдавался в воду, они нашли небольшой комок грязи с сильным запахом. Индейцы сказал что это бобровая отметка, имеющую у бобров значение равносильное медвежьему дереву у медведей. Пруд показался им небольшим, а между тем они прошли четверть мили, пока добрались до верхней окраины его, где находилась вторая плотина с примыкающим к ней вторым прудом. Уровень последнего был несколько выше, и на нем находилась всего только одна хатка. За этим прудом они нашли еще целый десяток прудов, причем уровень каждого последующего пруда был выше уровня предыдущего. На первом, самом большом и на втором были хатки, Все они принадлежали, очевидно, одной и той же колонии, так как везде заметны были свежие порубки. «Да, хорошо, мы получим, быть может, бобров пятьдесят», — сказал индеец Они знали теперь, что достигли обетованной земли. Рольф с радостью готов был посвятить весь остаток дня исследованию пруда, затем поохотиться на бобров, когда вечером они выйдут из нор. Ну, Куанеп сказал... «Мы отметили только двадцать ловушек, а нам нужно сто пятьдесят». Они направились к сухому месту на запад от прудов, где рос сахарный клён, и выбрали подле огромного дерева место для ловушки. После этого они отправились искать дорогу через крутые холмы, тянувшиеся на восток, надеясь по ту их сторону встретить реку, которая привела бы к их озеру.